Глава 12. Бог любит Троицу. 1975. Когда я привез Гилберта-младшего к себе домой, моя тогдашняя подружка тут же в него влюбилась. Мы с Джоан встречались около семи месяцев. Я встретил ее благодаря доктору Дорру и Биллу Беку. Как-то я мимоходом услышал. как один из консультантов реабилитационного центра уговаривает молодую девушку дать показания против своего офицера по условно-досрочному. Я тут же развесил уши. Оказалось, продажный офицер Джан использовал своих подопечных для торговли героином. Ее саму арестовали с серьезным дозняком и обвинили в незаконном сбыте. Я отвел Джан в сторонку и спросил, что происходит. «Они хотят, чтобы я дала показания против офицера». «Ладно, делай, что должна. Но знай, если дашь показания, станешь стукачкой». Она меня не поняла. «Но если не скажу, то попаду за решетку». «Ты можешь попасть туда в любом случае. Но когда окажешься внутри и люди поймут, что ты крыса, отвечать придется не офицеру, а тебе. Наверное, мне не стоило вмешиваться». Но я переживал за тех, кого пытался снять с иглы. Джоан не употребляла уже несколько месяцев, налаживала жизнь, а тут ее настигли старые проблемы. Я не мог сказать ей, что делать. Я просто хотел, чтобы она понимала возможные последствия своих решений. Спустя две недели после разговора Джоан пришла ко мне в слезах. «Я не крыса!» – плакала она. Она рассказала… что поговорила со своей семьей и что консультант по имени Джек Берч, который и сам когда-то сбывал дурь на улицах, посоветовал ей не давать показания. Ей было страшно. Через друзей я нашел ей местечко, где можно перекантоваться, посоветовал не высовываться, не употреблять и пообещал, что все наладится. Я знал хорошего адвоката в долине, который специализировался на делах о наркоте. Он как раз был у меня в долгу и приставил ко мне своего ассистента со словами «Помоги, Денни!». Мы начали готовиться к суду на Джан. Обвинения были серьезными. Хранение такого количества героина тянуло на десятку в тюрьме. Офицер, заставлявший ее толкать дурь, был полным мудаком. Но я знал, что если она выступит против него, жизнь за решеткой станет для нее настоящим адом. Проще было спокойно отсидеть за само преступление. В назначенный день я пришел в суд вместе с Джоан и ее адвокатом. Когда прозвучали вступительные слова сторон, я передал адвокату записку. Он прочитал ее и поднялся. «Ваша честь, в зале присутствует Дэнни Трехо. Он работает в проекте по профилактике наркомании и является консультантом моей подзащитной». Он хотел бы сказать несколько слов. Окружной прокурор впал в ярость. «Ваша честь, свидетель не был заявлен. Это не...» Судья заткнул его движением руки. «Это был тот самый судья Хьюз, которого хорошо знали в ППН. Я знал, что именно он будет заниматься этим делом». «Не знаю, известно ли вам это, сэр, но я один из основателей ППН, и это восхитительная программа. Потом он долго разглагольствовал о своей работе, и окружной прокурор быстро понял, что ему каюк. — Говорите, мистер Трехо, разрешил судья. — Спасибо, Ваша честь. Эта женщина посещала все наши собрания и три месяца соблюдала трезвость и чистоту. Она не отступает от программы реабилитации и уже добилась больших успехов. Судья Хьюз обратился к Джан: Вы посещаете собрания ежедневно? «Да, ваша честь. Пропускаю только, когда работаю в двойную смену». «Вы работаете?» «Да, ваша честь». Окружной прокурор громко хлопнул папкой об стол. Судья Хьюс назначил Жан месячное заключение, но разрешил отбывать его по выходным, чтобы она могла работать. Прокурор явно был готов меня убить. «Можешь работать со мной на всех делах?» шепнул мне адвокат Жан. Прежде чем мы покинули зал заседания, судья Хьюз отвел меня в сторонку и сказал: «Мистер Трехо, передайте своей клиентке, что она должна вернуться в суд через две недели, и мы пересмотрим ее дело». Я прекрасно его понял. Не помню, сколько в итоге Джанет сидела, но все закончилось раньше, чем она это осознала. Каждую пятницу я отвозил ее в Сибил Бранд. До сих пор смеюсь, вспоминая. как эта маленькая цыпочка стоит перед огромными тюремными воротами. Шли месяцы, мы с Джоан перестали поддерживать связь. Потом я как-то встретил ее на трезвой дискотеке. Мы сходили выпить кофе в Дюпар, а потом стали встречаться. Вскоре она переехала ко мне, и началась наша совместная жизнь. Поймав Гилберта-младшего на трассе, я привез его в дом, который делил с Джоан, и сказал, что он будет жить с нами. она тут же подготовила для пацана гостевую спальню. Джан не всегда была такой. Когда мы только съехались, она сначала не понимала, что за подозрительные личности постоянно ночуют у нас в гостиной. Но когда я объяснил, что так мы помогаем зависимым слезть с наркоты и наладить жизнь, она тут же влилась в работу нашей программы. Хотя Джан было всего 20, она быстро стала отличной приемной матерью для 12-летнего пацана. Куратор его дела тоже был не против, чтобы Гилберт жил с нами. Как-то он сказал мне, «Дэнни, мы не знаем, как подобраться к этому ребенку. Возможно, у тебя получится». Вскоре мы с Джан заговорили о браке. Как я уже говорил, для меня свадьба была лишь поводом для крутой вечеринки. Первая была с Лорой, вторая с Дебби. А Бог любит троицу, верно? Свадьбу мы сыграли в церкви на проспекте Лабреа. Я подъехал туда на лимузине, Джоан уже была на месте. Когда я вышел из машины, меня встретила одна из подружек Джоан. Я тут же подумал, а круто было бы трахнуть ее в лимузине. Я отпустил эту шуточку вслух. И если бы она запрыгнула в тот момент в машину, кто знает, чем бы закончилось дело. Да, я реабилитировался как наркоман, но не как жених. Спустя годы мой адвокат Терри Роден скажет мне, «Я все понял, Дэнни. Ты ненавидишь семейную жизнь, но обожаешь свадьбы». Пару лет Гилберт отлично со всем справлялся. Он ходил в школу и занимался спортом. Он был таким гиперактивным, что футбольный тренер даже запретил ему играть в атаке. Гилберт не мог держать позицию и постоянно получал штрафы за противоправные действия. Когда его перевели в защиту, фактически дав право шевелиться и нападать на игроков, он стал звездой лиги. Он был так хорош, что команды соперника постоянно пытались вывести его из строя. Тренеры требовали предъявить его свидетельство о рождении. А потом по нему соскучилась мать и захотела его вернуть. «Линда, пареньку нужна жесткая рука», — объяснял я ей. «Он отличный пацан». но за ним нужен глаз да глаз. Его иногда надо и на поводок сажать, а ты с этим не справишься. Он мой мальчик, я скучаю». Гилберт вернулся к матери и тут же начал влипать в неприятности. Он был как поезд, без тормозов. В семнадцать он стал соучастником убийства, и с тех пор его жизнь тридцать восемь лет катилась под откос. К сожалению, для семьи это не стало сюрпризом. Мое поколение трехо, стартовавшее с Гилберта-старшего. Он был самым юным из своих братьев, поэтому я сам воспринимал его скорее как брата, а не как дядю. Мариновалось за решеткой. Я, Тони, Коук, Солита, Мэри Кармен, ее муж Пончи, все мы были гангстерами и дилерами, которые так или иначе попадали в тюрьму. Гилберт-младший даже успел отсидеть срок в Сан-Квентине одновременно со своим отцом. Но если сын просто отбывал свое наказание, отец использовал все свои связи, чтобы обеспечить ему безопасность. Гилберт-старший был тем еще гангстером, но делал все, что в его силах, чтобы помочь близким.